Одним из любимейших великих людей прошлого для Волошина был Франциск Осиский, основатель нищенствующего монашеского ордена францисканцев, проповедовавший духовную радость, добродетель ощущений Христа в мире, а не вне мира, любовь к природе, данный человеку как божий дар, чувство братства со всем сущим. Если искать в истории хотя бы отдаленные аналогии личности русского поэта и художника, то черты сходства с этим святым католической церкви, воспетым Волошиным в одном из его стихотворений, окажутся весьма знаменательными. В самом деле, разве не согласуются с францисканским идеалом те аттестации, которые давал Волошину Ященко? Он понял жизнь птиц, полевых лилий и широких рек, Он никогда не стремился к достижению практических целей, презирал материальную суету жизни. Благословляющая любовь к миру и независимость, иногда вызывающая от житейских условностей, вплоть до отказа от собственности, непочтению к любым формам социально-политического устройства и одновременно предельно открытый, изначально дружественный подход к любому человеку, Попытки Волошина жить в согласии с этими принципами в мирном Коктебеле со стороны часто воспринимались как безрассудство и чудачество. Однако верность избранным принципам поэту удалось сохранить и в те годы, когда за отстаивание подобного понимания жизни легко было поплатиться самой жизнью, и Волошин прошел через эти испытания, не поступившись ничем из своего внутреннего достояния. Начало Первой мировой войны застало Волошина в Швейцарии, Через полгода он перебрался в Париж, где прожил до весны 1916 года. Общественная позиция, занятая им тогда, не имела ничего общего с националистическим энтузиазмом, охватившим многих русских писателей. Цетлин, близкий друг Волошина в те дни, метко определил ее как «метафизический интернационализм». Стихи Волошина, в которых он сказал свое слово о мировой войне, составили небольшой сборник «Анно мунди ардентис» 1915, в год пылающего мира 1915. Трагедия Европы предстала в Волошина в мистика-апокалипсических образах, как темный бунтующий хаос – разорвавший покровы современного сознания. По характеристике Жермунского, рецензировавшего книгу. Пророческая риторика этого сборника во многом предопределила художественную ткань волошинских стихов, создававшихся в конце 1910-х, начале 1920-х годов. Почти за год до февральской революции Волошин возвращается в Россию и обосновывается в Коктебеле — где живет постоянно уже до конца своих дней. Долгое время в поэтическом наследии Волошина наименее известной частью оставались его стихотворения, посвященные событиям революции и гражданской войны. В читательский обиход были допущены лишь те стихи этой поры, главенствующим мотивом которых была вера в светлое будущее Родины и ее высокое предназначение. Стихи же запечатлевшие картины жестокой, бесчеловечной повседневности тех переломных лет, оставались в тени. Цена веры Волошина в грядущую праведную Русь тем самым подрывалась. «Через большое горнило сомнений моя Асанна прошла», этими словами Достоевского, мог определить Волошин свою позицию в революционную эпоху. И если мы поневоле слышим только «Асанну», без ее драматического и порой какофонического риторикой, плетением словес. Стихи, написанные в те годы, самые значительные из всего, что создал Волошин. В них его поэтический голос обрел мощь и выразительность, каких он раньше не достигал, и это хорошо понимали многие современники поэта. Революция ударила по его творчеству, как огниво по кремню, и из него посыпались яркие и великолепные искры, писал о Волошине Вересаев. Как будто совсем другой поэт явился, мужественный, сильный, с простым и мудрым словом. Волошина прежнего с Волошиным новым сопоставлял и Андрей Белый. Я не узнаю Максимилиана Александровича. За пять лет революции он удивительно изменился, много и серьезно пережил, с изумлением вижу, что Макс Волошин стал Максимилианом, И хотя все еще элементы латинской культуры и искусства разделяют нас с ним, но в точках любви к современной России мы встречаемся, о чем свидетельствуют его изумительные стихи. Вот еще старик от эпохи символизма, который оказался моложе многих молодых. Испытание, которое суждено было перенести его родине, Волошин встретил достойно и бесстрашно. Вернувшись весной 1917 года в Крым, писал он в автобиографии 1925 «Я уже больше никогда не покидаю его. Ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую, и все волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей головой. Стих остается для меня единственной возможностью выражения мыслей о свершившемся. Но в 1917 году я не смог написать ни одного стихотворения. Дар речи мне возвращается только после октября». Нередко общественная позиция Волошина в эпоху гражданской войны изобличалась как политический инфантилизм, как попытка уклониться от неизбежного выбора и стать над схваткой. На деле Волошин отнюдь не стремился возвыситься над происходящими событиями и остаться индифферентным к ним, да и никогда не смог бы этого сделать, находясь в клокочущем Крыму, в обстановке, сделавшей человеческую жизнь самым эфемерным понятием. В этих обстоятельствах Волошин не отделял свою судьбу от судьбы России и принимал на себя все испытания, которые ей предстояло перенести. Справедливо мнение о том, что Волошин не пребывал над схваткой, а ощущал себя в самом центре революционного циклона. При таком самосознании такой позиции внимание к расстановке борющихся сил оказывается второстепенным. И Волошин не анализирует, кто прав и кто виноват в братоубийственной борьбе. Он отказывается самоопределяться, сообразуясь со шкалой жестких политических императивов. Свою задачу поэт видит в том, чтобы передать с предельной откровенностью и со всей силой сострадания те муки, которые переживает его родина в кровавой купели гражданской войны. Не будучи ни с одной из борющихся сторон, писал Волошин 10 сентября 1920 года Гольштейн. «Я в то же время живу только Россией и в ней совершающимся». И когда возникал вопрос об эмиграции, позиция Волошина была вполне определенной. «Там в эмиграции меня, оказывается, очень ценят. Всюду перепечатывают, цитируют, читают, обо мне читают лекции». «Называют единственным национальным поэтом, оставшимся после смерти Блока и так далее. Предлагают все возможности, чтобы выехать за границу», — сообщал он Кандаурову 18 июля 1922 года. «Но мне, знаю это, надо прибыть в России до конца». Любовь Волошина к современной России была не только любовью благословляющей. Она предполагала прежде всего всестороннее знание о высоких духовных взлетах и о хаотических всплесках, о провиденциальном и ионизменном, уродливом, костном. Поэт не способен был принять и оправдать насилие, безудержно льющуюся кровь, обесценивая человеческой жизни и оскудение людских душ. Можно было бы вновь, в который уже раз, посетовать на то, что красные и белые были для него на одно лицо, имели одно человеческое лицо. Но, думается, сейчас, много десятилетий спустя, настало, наконец, время отдать должное искренности и силе духа большого художника-гуманиста, сумевшего остаться самим собой в дни тяжелейших испытаний и стать подлинным летописцем своей эпохи. Не случайно Александр Бенуа подчеркивал, что значение стихов Волошина о современности по достоинству смогут оценить только грядущие поколения. Кто знает, когда его через полвека откроет какой-нибудь исследователь русской поэзии периода войны и революции, он вовсе не сочтет творения Волошина за любопытные и изящные отражения, а признает их за подлинные откровения. Его, во всяком случае, поразит размах волошинской искренности и правдолюбия. В автобиографии 1925 год Волошин признавался «Ни война, ни революции не испугали меня и ни в чем не разочаровали. Я их ожидал давно и в формах еще более жестоких». Волошин был заранее готов увидеть катастрофическую гибель всего прежнего жизненного уклада и зарождение неведомого нового. И неудивительно, что ему, носителю символистского мироощущения, реальность революционного переворота — открывалась прежде всего как взрыв бунтарской анархической стихии, как причудливая круговерт событий и личин, не осознающих себя и своего предназначения. В таком восприятии революции Волошин был не одинок, и его красногвардеец, например, оказывается во многом близок к шагающим без имени святого по переворотившемуся миру героям Блоковских двенадцати или разнузданно куражащейся братве в поэме Хлебника в ночной обыск. Здесь мы испытали все прелести гражданской войны со всем ее разнообразием, сообщал Волошин Гольштейн 10 сентября 1920 года. Жестокости расправ с обеих сторон превосходит всякое вероятие и совершаются походя, как самая обычная вещь. Не отвращает Волошин взоры и от страшных последствий войны. Жесточайший крымский голод, унесший десятки тысяч жизней, бессудные массовые расстрелы — все это становится материей его стихов, приобретающих пронзительную силу исторического документа. Некоторые произведения Волошина этого времени могут отпугнуть сгущением красок, натуралистическими шоковыми деталями, однако поэт лишь с протокольной точностью описывает реальность. Единственной формой общественной деятельности, приемлемой для себя, Волошин считал борьбу с террором независимо от его окраски. Известны некоторые имена людей, которых ему удалось спасти в эту пору. Поэт приветствовал божий бич, осознавал неизбежность и неотвратимость совершающегося, и в то же время последовательно и страстно отвергал насилие, каждым своим поступком заявляя о неистребимости, гуманистических заветов. Это ставит меня в эти годы, 1919-1923, писал Волошин в автобиографии, лицом к лицу со всеми ликами и личинами русской усобицы, и дает мне обширнейший и драгоценнейший опыт. Из самых глубоких кругов преисподней террора и голода я вынес веру в человека». Своеобразие волошинского восприятия русской усобицы заключалось прежде всего в том, что он истолковывал происходящее под историосовским углом зрения, сквозь призму катаклизмов прошлого. Всегда отвращавшийся от конкретной политики и отвергавший любые формы государственного устройства, еще в ранней молодости он полушутя заявлял, что духовно примкнул к той политической партии, которая возникнет лет через пятьдесят, и будет составлять крайнюю левую в том парламенте, где анархисты будут консервативным большинством. Волошин не вникал в злободневный смысл событий, хотя, конечно, вполне понимал его, а поверял их духом истории, аналогиями и перекличками с прошлым, угадывал в них следование исконным российским путям. Полнее всего, волошинская история София отразилась в поэме «Россия», но она окрашивает и многие его стихи этого времени — о разине, смутном времени, диком поле и так далее. Ященко отмечал, что Волошин посмотрел на нашу революцию в перспективе всей нашей истории и сумел сказать о ней много мудрого словами страдавними, почти былинными. Самый стих его приобрел необычайную силу и часто словно вычеканен древнерусским мастером из дорогого металла. Революция в понимании Волошина — это и возмездие, и попытка разорвать порочный круг неправедного мироустройства, оборачивающееся, однако, движением по новым виткам прежнего исторического водоворота. «Колеса вязнут в старой колее». «Наш дух разорван между завтра мира и нежитым предками вчера», — пишет Волошин, — в незавершенных стихотворных фрагментах «Русь», 1925 год. Но его позиции не безнадежны. Поэт верит, что юный, преступный, святой народ способен к историческому и духовному творчеству. Не в последнюю очередь и потому, что Россия, с ее жестокой историей, прошедшая через века рабство и произвола, еще молодая страна, чреватая будущим, и резкие катастрофические перевороты удел ее роста и становления. «Я же могу желать своему народу только пути правильного и прямого, точно соответствующего его исторической, всечеловеческой миссии», утверждал Волошин в автокомментарии к своим стихам революционного времени о заглавленном «Россия распятая». Стихи Волошина о гражданской войне были откликом на современность, воспринятую под знаком метафизических универсалей. Свод философских поэм «Путями Каина», претендовавший стать над историческим анализом материальной и социальной культуры человечества, многими нитями был связан, однако, с той же жгучей современностью и за десятилетия, прошедшие со времени его создания, пожалуй, даже накопил информацию. Многие вопросы и противоречия, обозначенные в нем Волошиным, ныне, в эпоху повсеместного торжества технократии, звучат с еще большей остротой и актуальностью. Именно сегодня во всей своей пугающей реальности обнажаются те катастрофические перспективы и тупики, которым влечет землю и человечество путь безоглядных пытаний естества, путь, о котором пророчествовал и от которого предостерегал Волошин, вполне в свое время сознававший, что его голос — лишь голос вопиющего в пустыне кишащих множеств. Путями Каина — Огромный и неоплатный счет, представляемый цивилизацией в его господствующих формах носителем подлинной духовной культуры. Но это вместе с тем и счет человеку, который преобразил весь мир, но не себя. Нигилизм Волошина здесь универсален, но в конечном счете он исполнен преобразовательного и созидательного пафоса: по слову апокалипсиса: все, творю, Все новое. Тема портретирования культур формулировка из письма Волошина к Вересаеву от 15 июня 1923 года, которую стремился разрешить поэт в цикле Путями Каина предполагала использование многообразных исторических, философских, социально-экономических, научных знаний и представлений. Известно, что в ходе работы над циклом. Валушен не только опирался на прежние свои познания в области античной и средневековой философии, буддизма, теософии и так далее, но и изучал новейшие труды по физике и небесной механике, Пуанкаре, Эйнштейн и другие сочинения экономистов и публицистов. Все это однако не превратило путями Каина в подобие философско-культурологического трактата об эстетической природе этого уникального и по художественному замыслу, и по исполнению свода, хорошо сказал в мемуарном очерке о Волошине Сергей Маковский. В философских послереволюционных стихах Волошина, несмотря на отдельные лирические взлеты, может быть и больше мысли, метафизической риторики и выпукла определенных слов, чем того, что, собственно, составляет поэзию, то есть звучит за мыслью и словами. Ритмованная мудрость –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 Грандиозные исторические события последующего времени были предвосхищены им по меньшей мере за десятилетия. 1905 год он воспринял как пролог к будущей драме «Стихотворение Предвестие, ангел мщения». Сформировавшись в своих основных чертах в первое десятилетие века, мироощущение Волошина затем принципиально не изменилось, оно только выкристаллизовалось, отшлифовалось, отвлеченные идеи обрели вес – наполнились жизненной субстанцией. Принципиально изменилась, однако, его художественная палитра. Уже в 1916 году Георгий Иванов, рецензируя «Анно мунди ардентис», отметил новое в работе утонченного мастера эстета. Узловатые неровные строфы, порой бледные, неудачные, порой исполненные силы, Новое жизненное содержание, новые поэтические темы потребовали и другого словесного материала, и других приемов стихосложения. «Аделаида герцог писала мне из судака», — сообщал Волошин 1 февраля 1918 года художнице Оболенской, «что ей кажется, что у меня чересчур нарочито русский народный язык в стенке». Я думаю, что это может просто непривычка в моих стихах такой язык встречать, но ведь я раньше и к таким темам не подходил. Но, чтобы я не писал, я всегда искал слов и выразительности в самой теме, заранее составлял себе словесную палитру для каждого отдельного произведения, и здесь следовал тому же самому методу. Квинтэссенцией самовыявления Волошина в первую половину его творческой деятельности был венок сонетов, одна из самых изощренных, предельных форм строгой организованности поэтического материала. В 1920-е годы поэт все более тяготеет к противоположному полюсу – внешней дезорганизованности свободного стиха. Им написаны помимо текстов «Путями Кайна», также поэмы, представляющие собой житийные переложения «Протопоп», «Авакум», Сказание об инаке Епифании, «Святой Серафим». Характерно, что программное стихотворение под «Подмастерье», 1917 год, написано верлибром. Самой фактурой текста поэт стремится убедить в том, что становление мастера из «Подмастерья» — это и путь отброской красоты к внешней безыскусности, от ученического овладения книжными образцами — не стесненный никакими внешними рамками свободе в обращении со стихом и словом. С гордостью и не без горечи писал Волошин в доме поэта 1926 год о том, что его стихам ныне суждено списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой. В конце концов, это хорошо, когда твое искусство не нужно, писал Волошин. 16 ноября 1924 года художница Остроумовой Лебедевой Тогда делаешь только необходимое это крепче сжатие напряженнее. Во второй половине 1920-х годов Волошин писал мало, но то немногое, что им тогда было написано и завершено, это подлинные шедевры зрелого мастерства, у которых находились свои ценители. Один из них поэт критик и библиограф Архипов, вспоминает, как читал Волошин свои стихи в марте 1928 года. Это было пение Набата о земной беде, о возмущении земли, пропитанной кровью. Но гудение густое, ровное, не кличащее, а торжественное, сопровождающее беду, развертываемое, как текст библейского пророческого повеления. Само чтение напоминало «Откровение в грозе и буре». Поэтический голос Волошина продолжал звучать, слушателей было немного, но вполне достаточно для того, чтобы имя поэта не предавалось забвению на его родине даже в те десятилетия, когда ни одно из его стихотворений с 1928 до 1961 года не могло стать достоянием печати. Воскрешенный Волошин предстает для нас не только яркой и самобытной фигурой в истории русской литературы первых десятилетий XX века. Его поэтическое слово, искание, иллюзии, прозрение его творческого духа по-прежнему и с не меньшей остротой воспринимаются как живое слово, как подлинное чувство, как действенная мысль. Лавров